Кванмён. С городом Кванмён мало кто из иностранцев знаком. Если попытаться найти информацию о городе в интернете, то едва ли можно найти что-то большее, чем скудное описание в Википедии. Я нахожу это несправедливым, ведь в городе есть на что посмотреть и ради чего стоит сюда приехать. Тем более, что из Сеула до Кванмёна можно доехать на метро. Небольшой городок, население всего 300 с лишним тысяч человек, известен своим музыкальным фольклором. Именно в Кванмёне зародился такой жанр музыки, Как Нангак, Сейчас эти пьесы входят в список нематериального наследия провинции Кёнгидо. Также город славится крестьянскими песнями ноню, которым уже более 450 лет. Раз так повелось, что музыку тут любят с давних пор, Кванмён стал центром проведения различных музыкальных фестивалей. В октябре фестиваль искусств в Курымсан, в мае фестиваль народной культуры Ори. Проводятся и другие фестивали. Тем, кто хочет прикоснуться к народному искусству этой провинции, обязательно стоит посетить одно из таких мероприятий. Конечно, по приезду в Кванмён понимаешь, что большинство его районов спальные, хотя тут неплохо процветает бизнес. Например, здесь расположился второй по величине в мире шведский магазин мебели «Икеа». Есть в Кванмёне и большой одноимённый рынок. Также в городе находится завод автомобильной компании Kia Motors. Из мест, которые будут интересны туристам, можно отметить пещеру Кванмён где некогда добывалось золото и серебро, природные парки на горах Курымсан и Тадаксан, которые понравятся любителям трекинга, комплексы дольменов в разных районах города, экопарк Антео, где находится болото, которое является средой обитания корейской золотой лягушки. А тем, кто хочет увидеть самое красивое и романтическое место весной, стоит посетить ручей Аньячхон, протяженность 5,2 километра. Вдоль него высаживают множество красивейших цветов, Но особого внимания здесь, конечно же, заслуживает цветение сакуры. Этому чудесному явлению природы здесь посвящен счастливый фестиваль — Happy Festival. Если вам этого мало, то приезжайте в Кванмён, чтобы просто ощутить настоящую жизнь корейцев без столичного глянца и гламура. Ведь по одной столице все таки неправильно судить о целой стране. Пещера Кванмён В путешествиях по миру мне приходилось посещать разные пещеры как образованные природой еще в древности, так и созданные руками человека в современности. Поэтому, направляясь к пещере Кванмён, я не понимала, чего я там не видела такого, что может меня удивить. Однако меня ожидали сразу два приятных сюрприза. Первое, что вы видите, когда подъезжаете к месту, где находится пещера, это огромное розовое с белыми облаками здание с трубой, напоминающее завод. На самом же деле здесь расположился центр восстановления ресурсов, который занимается разработкой умных решений по утилизации и повторному использованию отходов. Внутри здания находится небольшой бесплатный музей, где можно ознакомиться с методами сортировки и утилизации мусора в Корее. Напротив завода расположен парк с милыми фигурами животных. Носорог, медведь, обезьяна и другие фигуры выполнены из старых тарелок, виниловых пластинок, пластиковых стаканчиков, автомобильных зеркал и даже строительных касок — всего того, что когда-то пришло в негодность и было выброшено. Чтобы зайти в пещеру, понадобится терпение и небольшая физическая подготовка. Кванмён находится на самой вершине холма, к которому ведут многочисленные деревянные ступени. Но только вы достигнете вершины, как перед вашим взором откроется удивительный вид на провинциальный город. Отдышавшись, можно продолжить путь, на котором вам встретится красивый журчащий ручей, символы пещеры Кванмён и окружающей ее территории — олень, белочка и мальчик с девочкой, а также гигантский мультимедийный экран размером с пятиэтажный дом. И вот мы в пещере. Сквозь густую темноту мы проходим в пространство, наполненное волшебством. Сказочные фонарики мигают разноцветными огнями. Кажется, Новый год неожиданно к нам пришел, и Дед Мороз или Санта вот-вот появится из-за угла. Магическая музыка чарует, глаза наполняются мокрым блеском, и улыбка автоматически появляется на лице. Но вот дилемма — пойти направо или налево. Выбирая путь направо, мы оказываемся в месте, где когда-то загоралась в зависти ни одна пара глаз, ни одна пара рук с жадностью хватала то, что видит, и ни одна голова пострадала от своей алчности. Перед нами золотой путь. Пещера Кванмён – некогда заброшенная шахта, где добывалось золото, серебро, бронза и цинк, имеет сложную историю. Открытая во времена оккупации страны японцами, шахта стала местом тяжелейшего, почти рабского труда корейцев под гнетом японских военных. Здесь, в холодных и влажных пещерах, корейцы работали, погибали и даже рожали детей. Рудоносная шахта просуществовала до 1972 года. В 50-е годы во время Корейской войны пещера служила убежищем для тысяч людей. В другие годы, уже после закрытия шахты, Кванмён была складом для тонн солёных креветок. Но внезапно всё резко поменялось, когда в 2011 году пещера была выкуплена под глобальный культурно-развлекательный проект. И вот, начиная с самого открытия, с 2014 года и по сей день, пещера Кванмён — это интерактивный, развлекательный, культурный комплекс, размером 42 797 квадратных метров и длиной 7,8 километров. Для посещения открыты только 2 километра, которые посещают до 1,3 миллионов туристов ежегодно. Говорят, закрытие шахты произошло настолько быстро, что есть большая вероятность того, что часть залежей золота все еще находится под ногами. Идем по золотому пути и представляем себя старателями во времена золотой лихорадки. Под ногами, на потолке, на стенах игриво поблескивает золото, будто намекая: этот твой шанс, не упусти. Конечно, вокруг лишь бутафория, иначе на выходе из пещеры охране пришлось бы проверять кармана каждого. Но выглядит все очень реалистично. Откуда-то слева до нас доносятся звуки бурлящей воды. Мы идем к этим звукам и обнаруживаем золотой водопад. Скрудж Макдак, Скрудж Макдак, силендень, персонаж мультфильмов, сказок и комиксов, главный герой диснеевского мультсериала «Утиные истории». Наверное, упал бы в обморок от такого зрелища, тем более, что неподалеку находится настоящая сокровищница с сундуками, золотыми монетами и драгоценностями. Чуть поодаль стоит статуя божества Аиши, потеряв золотой молот который можно обрести вечное богатство. Но меня привлекает стена, полностью снизу доверху обвешенная золотыми табличками. Иероглифы, хангиль, английский, и даже на одной из них русский язык с просьбой об исполнении желания. Не устоял я, подошла к прилавку и попросила продать мне одну из табличек. На что продавец, молодая девушка, уткнувшаяся в телефон, даже бровью не повела. «Hello, excuse me, miss!» Перевод с английского «Здравствуйте, простите, мисс. Тщетно пыталась я привлечь внимание к себе юной кореянке. «Наверное, она глухая», — решила я и встала перед ним в надежде, что когда-нибудь она всё же увидит меня. К ней подошли и другие посетители, которых она тоже проигнорировала. Наконец, корейская женщина подошла к ней очень близко и что-то сказала. «Оказалось, девушка не глухая, не немая» просто очень увлеченно переписывалась с кем-то в своем телефоне. На выбор можно купить табличку квадратной, круглой или ромбовидной формы. Затем маркером надо написать на ней свое пожелание и повесить эту блестящую пластинку на то место, которое вам понравилось. Пожелав процветания нашему тревел-шоу, мы отправились дальше в поисках приключений. В одной из пещер мы увидели того самого тощего голума, причудливого персонажа фильма «Властелин колец», который прятался в пещерах и грезил обрести волшебное кольцо. Затем случилось неожиданное. Оплатив дополнительные три тысячи вон, мы ступили в неизвестность, тьму и страх. Павильоны ужасов оказались не детским развлечением. С каждым шагом жуть охватывала мое сердце сильнее. В любой момент из стены или потолка мог выскочить зомби или другое чудовище. Крепящие стоны только усиливали мое волнение. а закричала я, когда роем на нас вылетели летучие мыши. А вот слева ползет гигантский паук. Я визжала, как ребенок. Было и страшно, и весело одновременно. Оправившись от только что испытанного ужаса, мы направились в дивное место. Настоящее чудо корейской селекции — подземный сад. Там, без естественного источника света, корейские ученые умудряются выращивать растения, цветы и даже овощи. Но сад — не единственная диковина пещеры. Здесь даже есть мини-океанариум — несколько аквариумов с интересными рыбами. По завершении прогулки по удивительным пещерам Кванмён можно пройти в зал дегустации корейских вин. Дегустация проходит только по субботам, как раз в день нашего посещения. К нашему удивлению, этим винным коридором с бочками все и закончилось, и мы оказались по ту сторону пещеры на открытом воздухе. «А где же хваленый концертный зал?» — не поняла я. «Не могли же мы пройти мимо него, ведь, говорят, он огромный!» Смирившись с этой неудачей, мы сделали еще несколько кадров снаружи пещеры и уже направились домой, как вдруг нам подошел охранник и сказал, что здесь нет выхода, и мы вышли не туда. Радость наполнила наши сердца. Есть еще шанс вернуться и отыскать этот концертный зал. Как хорошо, что охранник нас увидел и подошел. Мы вернулись в пещеру, и действительно, в самом начале нашего пути, если бы мы свернули в другую сторону, то обнаружили бы большущий зал со сценой и местами для зрителей. Удивительное зрелище. Как вообще можно было додуматься до того, чтобы в пещере сделать целый зал? Говорят, здесь проходят показы мод, творческие конкурсы и фестивали. Сегодня же мы увидели показательное выступление тхаквандистов, которые по завершении программы перешли к игре с детьми в камень-ножницы-бумага. Все-таки дети — они и в Корее дети. Столько визга, смеха и радости в этих малышах. Велоцентр «Спидом». Южная Корея, как всегда, на передовой. То они строят парк развлечений для домашних животных, то воздвигают огромный комплекс для любителей велобайков. По поводу последнего даже удивляешься. Как такие большие затраты могут окупиться в таком небольшом городе, как Кванмён? Но город хоть и невелик, однако посетителей из столицы и других частей Кореи тут немало, а такие уникальные объекты только воспламеняют интерес к пригороду Сеула. Гванмёнг Спидом – это единственный в мире тематически крытый парк для любителей активного отдыха. Комплекс также располагает стадионом, рассчитанным на более чем 10 тысяч зрителей, где проходят спортивные соревнования велогонщиков. Самым азартным предлагают сделать ставку на того или иного гонщика. Я поехала туда в первую очередь потому, что давненько не занималась спортом, а ведь у себя дома я регулярно посещаю тренажерный зал. Но мне кажется, сюда стоит приехать хотя бы за тем, чтобы просто посмотреть, что происходит внутри парка. К зданию спидом нас привез бесплатный шаттл, и сразу на выходе из автобуса архитектура комплекса и его размеры захватили внимание всех приехавших. Огромное куполообразное стеклянное здание напоминало корабль НЛО, хотя те, кто моделировал его, конечно же, хотели, чтобы он напоминал шлем велосипедиста. Я смотрела на гигантский комплекс и даже не представляла, что можно придумать на такой огромной площади, в 10 раз больше футбольного поля. А внутри нас ждало множество увлекательных активностей. Например, здесь можно взять велосипед и проехаться по велодорожке. Если же гонки — это не для вас, можно, например, заняться скалолазанием. Я же, увидев свободный велотренажер, незамедлительно оседлала его. Никогда я не видела столько тренажеров в одном месте. Натренировав вдоволь ноги, мы переместились в игровую зону. «Это прям создано для меня», — обрадовалась я, увидев симулятор велосипедов и автомобилей, на которых можно ехать, играя в видеоигры. Ведь на настоящем велосипеде я ездить не умею. Вдоволь накатавшись, я побежала играть в футбол. Экран дополненной реальности показывал ворота. В них-то и надо пытаться забить гол, со всего маха пнув реальный мяч. При этом виртуальный вратарь старается поймать мяч, который появляется также и у него в игре. В парке также можно поиграть в настоящий бейсбол или покататься на роликовых коньках. Если активный отдых вас уморит, можно переместиться в лаунж-зону и посмотреть музыкальное или танцевальное представление артистов, которые дают тут концерты каждые выходные. Я, конечно, просто восхищалась, сколько в залах собралось приверженцев здорового образа жизни. Тут и молодые люди, и пожилые, и даже целые семьи с детьми. И даже я, не умеющая кататься на велосипеде, нашла много интересного для своего досуга. А после всех активностей, когда я немного утомилась, мне предложили попробовать кое-что особенное. В зале Health Experience, куда мы переместились, среди уютных скамеек с деревьями можно не просто провести приятное время, но отдохнуть всем телом. Я заказала точечный массаж ног и на полчаса погрузилась в мир блаженства. Кажется, я почувствовала каждый миллиметр моих ступней. Это было невероятно приятно. Мне даже захотелось спать. А когда после продолжительного отдыха я решила встать, ноги подкосились. Ощущение, что они стали ватными, с такими ногами только по облачку прыгать. И это было приятным завершением нашего путешествия по Кванмёну. «Как жаль, что корейцы пока не изобрели телепорт», — грустила я, собираясь на выход из комплекса. «Виды сюлы еще так долго ехать». «Да, пожалуй, если чего-то и не хватает тематическому парку с пидом, так это мест для ночлега, чтобы никуда не надо было спешить. Хотя, может, оно там есть, и надо было просто поискать».